Господин Эфир, белобрысый русал, подплыл к более крупному, толстому и старому русалу. У нас гости наземные. Пришлось потратить на него великий артефакт, чтобы вырубить и не дать ему разрушить наш город. Эфир почесал длинную седую бороду, раскрыл огромные глаза и посмотрел на воина. Скажи мне, 33-й русал? В мире русалок воинам не давали имен, только цифры. А кто дал тебе право пользоваться последним и самым сильным оружием нашего подводного мира? Он оскалился, показывая три ряда заточенных желтых зубов. Какого черта ты творишь? Он не человек, испугался 33-й. И не маг, и не амфибия! Он нечто страшное и могущественное. Он пришел с верхнего слоя воды, уничтожив касанием своего носа, нашу магическую оболочку. Тем самым он взорвал все генераторы магнитного поля и. — Он разрушил защиту башни, где хранится красавица, — догадался эфир. Но как, просто коснувшись носом, в его глазах появилось смятение? — Какого черта тут творится? — Я боюсь, но все же предположу, — продолжил русал-воин. — Он пришел убить вас и уничтожить наш подводный мир. Он сейчас, после того, как я пробил его ногу и вонзил в него артефакт, не уснул и не умер. Он просто дремлет. Вы представляете, что за страшное существо нам дал верхний мир? Ты не пытался спросить, зачем он пришел? Озадачился Эфир. А, 33-й. Нет, покаялся Русал. Он просто делал вид, что нас не существует, что мы просто ракушки или рачки на дне морском. Он считает себя выше и сильнее нас. — Собрать всех воинов! — тут же выкрикнул Эфир. — Охранять этого монстра и не спускать с него глаз! В этот же миг в огромный жемчужный зал... Приплыла рыжеволосая русалка с шишкой на лбу. "Отец!" заревела она. "На мою честь напали, меня побили!" 33-й, услышав голос дочери эфира, лишь усмехнулся и подумал про себя: "Опять эта куртизанка за червяков других русалов трогает. Неудивительно, что она постоянно по голове получает". "Кто?" взревел Эфир. "Кто позволил себе нагло трогать мою дочь?" "По вкусу". Немного лукаво улыбнулась русалка, облизнувшись. «Демон! У них всегда все там так вкусно!» Это было лишним. Эфир моментально подплыл к дочери, дал ей леща и поплыл по коридору крича. «Всю армию угрей, скатов и русалов собрать! Враг ворвался в наш мир! Это демон! Он пришел за своей женой!»